глава 12 рассвет вспыхкнул фонарик резкий свет вырвал из темноты несколько неподвижных тел эй кто живой крикнул келюс сводя лучом по залу заги свечи француз отозвался фрол мой фонарь накрылся «Эй, и вправду кто живой я вроде послышался слабый голос мика ффр афанасьич помогите Он тяжелый. Пока Кириллз зажигал захваченные с собой свечи и темный зал постепенно освещался слабым нервным пламенем, Дхар помог Мику вылезти из-под неподвижного тела. Молодец! Фрол не без труда излег из груди бандита нож. Лихо ты, его елы! А, да ничего! Плотников постепенно приходил в себя. Фрол Афанасьич, что с дядей Майклом? Где кора? Я здесь, — отозвалась девушка. Не могу встать, что-то с ногой. Кирюс подошел к ней и только головой покачал. Пули, изрешительное тело, перебили кость и ног. Ничего, — кора попыталась улыбнуться. Почти не больно. Я ведь вроде электроника только ломаясь Николай, что это с Михаилом Модестовичем? Эй, барон, — позвал фронт, — Михаил Йолы, да ты жив? Кажется, — — тихо ответил полковник, попытавшись пристать. Барона осторожно приподняли и расстегнули окровавленную рубаху. Две пули, пробив бок и сломав ребра, вышли на вылет. — Бинты! — велел Тхар. — Вот елы! — Ничего, Михаил, перевяжем, будешь как новенький. Кирилл и занялись перевязкой. Корф терпел молча, лишь закушенная нижняя губа говорил о том, что ему приходится ощущать. «Спасибо, господа!» — с трудом выгорел полковник, когда его поудобнее усадили в одной из стен, где было по суше, укрыв курткой, снятой с убитого ярта. «Это право пустяки!» «Николай, теперь вам командовать! Оставьте меня и идите!» «Да ты чего, Михаил!» — возмутился Тхар, — «чтобы мы тебя бросили! А Кора?» «Оставьте меня с Михаилом Модестовичем!» — попросила девушка, которую усадили рядом с Корфом. Наскоро перетянув бинтом простыленные ноги. Если что, я смогу предупредить. Нет, выдохнул Кирюс. Пойдем все вместе. Отставить. Тихо, но твердо проговорил полковник. Я приказываю. Покончите с Волковым и возвращайтесь. Хватит спорить, поручик. Выполняйте. Барон понимал. Иного выхода нет. Знал и другое. В темных коридорах оставались враги поэтому полковник решил сделать единственное, на что был способен – прикрыть наступление с тыла. Он ощущал страшную слабость, бок онемел, но голова работала четко и руки не дрожали. В оставил револьвер, весь запас свечей и гранату. В последний момент Плотников сорвал себе куртку и укрыл короб поверх постреленного пиджака, которым поделился с нею корв. Девушка запротестовала, но миг не стал слушать. «Благослови вас Господь!» Барон перекрестил уходящих и закрыл глаза. Кора ничего не сказала и лишь попыталась улыбнуться. Улыбка вышла невеселая. Миг схлипнул. Тогда девушка поманила его рукой и, чуть приподнявшись, поцеловала в висок. «Держитесь!» — крикнул Фроу, исчезая в темно темном проходе. «Мы скоро!» Счастливо прошептал Корф и попытался махнуть слабеющей рукой. Темный коридор постепенно расширялся и становился выше. По бокам вновь стали появляться ниши, в одной из которых фонарик высветил что-то черное, большое, странной формы. Келюс поднес фонарик ближе и присвистнул. «Ого!» — покачал головой фрол «Гроб, елы!» «Железный» — удивился Мик. «Нет, цинковый!» Гроб стоял не на земле, а на невысоком деревянном настиле. Слева и справа торчали полусгоревшие свечи. Ни креста, ни надписи не было. «Пошли отсюда», — предложил фрол «Не нравится мне эта ела». Тут что-то зашуршало, и всем троим показалось, что звук доносится прямо из ниши. Лунин поспешил выключить фонарь. Коридор начал петлять. Пару раз встретились небольшие проходы, и Натхар уверенно ввел группу вперед. «Сколько мы всего прошли?» — поинтересовался плотников. — Наверное, всю столицу протопали, — предположил Фроу. — А может, и по кругу ходим. — Жаль, компас не взяли. — Как это не взяли, — обиделся Лунин. — Вот он, башкир-то этакий, мы не петляем, эта стрелка что-то дергается. Наверху город отыкнул самик, там металла полно. Вот стрелка и кочемает. — Свет. Кирюс остановился и выключил фонарик. — Тихо. Все трое замерли. Вначале Тхар решил, что Лунин ошибся. Но затем, когда глаза привыкли к темноте, он заметил мерцающую желтую точку. «Свеча вроде», — шепнул Мик. «На лампу не похоже». «Это не свеча», — Фроу смотрелся. «Там этих свечей елых штук 10 «Ну а че, француз, командуй?» «Проверить оружие», — Лунин вспомнил барона. «Мик, что у тебя с обувью?» «Я тоже про шнурки». «Готов?» «Воин Фруат, ты как?» «Я воль!» — Тхар снял автомат с предохранителя. «Второй калаш был теперь у Келлюса». «Идти тихо, не разговаривать, без команды не стрелять!» «Суворов, елы!» — отвинулся Тхар. «Ладно, двинули!» Корф сидел молча, не двигаясь, экономя силы. Револьвер и последняя граната лежали под рукой. Кура сидела рядом, прислонившись к стене и вытянув пробитые пулями ноги. Михаил чувствовал, что начинает сдавать. В висках пульсировала кровь. По всему телу расползался холод. «Больно, Михаил Модестович?» Девушка с трудом повернулась. «Нет, не очень. вы так как?» «Мне все равно». кур отвернулась. «Даже если я здесь осталась, то буду сидеть и год, и десять. Плохо, что меня нет с ребятами. Волков может уйти. Даже Фролу с ним не справится». Но Николай знает его имя, неуверенно начал курс и замолчал. Послышался какой-то шум, но как барон не напрягал слух, он так и не смог разобрать, почудилось или нет. Я не очень в это верю, Михаил Молестович. Странно, правда? Такая, как я, и не верю. Несколько слов не убьют Волкова, он ведь очень осторожен. Даже кольцо мог надеть нарочно, чтобы сбить со следа. «Вы знаете, зачем он назвал Фролу мое имя?» Барон лишь пожал плечами. «Волков знал, что Фрол расскажет мне, но я не помню своего имени. Я уже не Татьяна Корнева, и это имя, настоящее, мучает меня все больше и больше». «Ничего, Кора!» — полковник пытался говорить по-прежнему бодро. «Они его найдут! Жаль, что я тут загораю!» Звон в ушах становился все сильнее. Горфу почудилось, что его обволакивает мягкая полупрозрачная пелена. Перед глазами поплыли давно забытые лица, а вдалеке послышался резкий памятный голос генерала Маркова. И барон лишь слабо удивился, вспомнил что Сергея Леонидовича, его полкового командира, давно нет в живых. И вдруг он услышал песню, похожую на колыбельную. И снова удивился, подумал что колыбельную ему не пели очень давно. Пелена становилась все гуще, В Михеллу стало казаться, что перед глазами медленно кружится какая-то белая фигура, и далекие голоса зовут его по имени. Корф стиснул зубы, приказывая себе очнуться, и вдруг почувствовал, как что-то ледяное прикоснулось к плечу. Полковник открыл глаза, к нему склонилась кора. «Там, в коридоре», — прошептала она, — «Дайте револьвер!» Барон хотел возразить, но, сообразив, что стрелок теперь из него никакой, протянул ногам девушке. Корф курок и направила револьвер в сторону левого прохода. Теперь уже Корф услыхал негромкие шаги и чье-то хриплое дыхание. «Последний», — подумал полковник, — «значит, мой». Тот, кто подбирался к ним, пытался незаметно выгнуть из тоннеля. Барон заранее предусмотрел это. У самого входа горели две свечи, а он сам и девушка лежали в темноте. Пламя свечей заколебалось. Ударил выстрел, пуля выщербила камень. Ниже Кора шепнул полковник, срывая чеку с гранаты. Снова выстрел. В ответ из тянутых хлестнула автоматная очередь, посыпалась каменная крошка. Кора продолжала стрелять, снова ударил автомат, и левое плечо барона онемело. Из прохода вырастала широкая коренастая фигура в черной куртке. Нога в сапоге опрокинула и затоптала одну из свечей. Михаил в резком рывке приподнялся и бросил гранату прямо под ноги Ярту. Он еще успел пригнуть кору к земле, и тут грянул гром. Услыхав взрыв, Кирюс остановился. Они были уже почти у цели. Возле высокой, вырубленной в камне двери, выдавили ступеньки. Изнутри шел неровный мигающий свет. Николай указал Фролу в ту сторону, откуда эхо донесло грохот, но Тхар покачал головой. Лунин понял. В любом случае, они уже опоздали. В который раз подумал, что все, кто шел с ним по проклятому подземелью оказались здесь, в конечном счете, из-за него, Лунина. Затем вспомнился Волков, и Николай охватило холодное бешенство. Он взял автомат на изготовку, взбежал по ступенькам. Остальные последовали за ним. В глаза ударил свет. За дверью оказался небольшой зал, освещенный десятком свечей, огромных, почти метровых. Но первое, что бросилось в глаза, были не свечи. Посреди зала стоял стоял пустой черный гроб. Второй гроб, поменьше, находился у стены, тоже без крышки, но накрытый покрывал. Больше в зале ничего не было. Лишь на противоположной стене темнела невысокая дверь. Вроде церковь, буркнул на всякий случай перекрестившись. Зал действительно походил на церковь. Высоко вверх возносились своды, смыкаясь под острым углом. В стенах темнели ниши, но ни креста, ни икон не было. Лунин вспомнил рассказ барона. «Часовня открыта еще в начале века, не она ли?» Шаги Гука прозвучали под высокими сводами. Лунин, бегло осмотревшись, не удержался и заглянул в открытый гроб. «Ого!» Фрол тоже подошел к мрачной находке. «Земля, елы!» «Я, рытники, в карету их!» Келюз кивнул и подошел ко второму гробу. Помедлив, он взялся за покрывало и рывком сдернул его. В ту же секунду Мик ойкнул и застыл на месте. А сам Лунин почувствовал, как по спине ползет холод. Гроб не был пустым. В нем лежала красивая женщина с раскосыми азиатскими глазами. Измятое платье и темные волосы были покрыты землей. Черные комья лежали на груди... Зеленоватое лицо кривилось жуткой нечеловеческой улыбкой. — Алия! — Крюс попятился. — О, господи! — Да ну, француз! — Фрол сплюнул. Обыкновенная ярытница Ёлы. У нас таких колом в момент вразумляли. — Она живая? — прошептал Мик. — Дохлая! — Тхар уже снимал на тельный крестик. — А все Ёлы успокоиться не может. Смотри, только не пугайся. Фрол, поднеся крест к гробу, правой рукой резко провел по воздуху. Тело дернулось, на губах выступила пена, пустые неживые глаза раскрылись. Пакость, жаль, кола нет. Но чего другое придумаем. Оставьте ее. Понятая рука Атхара дрогнула. В проеме дверей, ведущих за алтарь, стоял Волков. На нем был теперь не светлый костюм, а привычная черная куртка. На шее болтался небольшой вороненый автомат. «Еще чего!» — хмыкнул Фрол, хотя внутри все захолодело. «Мик, давай-ка сюда нож!» Плотников, завороженный глядя на Волкова, начал доставать освещенный клинок. Но тут майор взмахнул рукой, и Тхар ощутил, что натыкается на непроходимую стену, отделяющую его от гроба. Новый взмах, и невидимая стена окружила всех троих. «Вот и все!» волка подошел ближе. «Я не стану вас убивать. В мое время убивать таких, как вы, считалось оскорблением оружия. Мы вас просто отоптали конями». «Благородный, значит», — прохрипел Фрол, срывая с плеча автомат. «К мунякам служил. Потом ел, их же обворовал и смылся. Да ты просто шурмач!» «Дурак ты, Чук!» Светлые глаза волка недобро блеснули. Я никогда никому не служил. Спрячь автомат, пули не пробьет непускающую стену. Фроу скрипнул зубами и опустил оружие. «Люди мельчают. Твой дед Лунин был страшным врагом, а ты — просто наглый сопляк. А ты чу кажется, вообразил себя фроутом великим? Я не стану тратить на вас ни пули, ни слова. Сейчас я заберу то, что мне нужно, и уйду». А вы останетесь здесь. Скоро свечи погаснут, и пару дней вам придется поскучать в темноте. Но ну, потом моя дама проснется, и ей понадобится легкий завтрак. Я бы пожелал вам быстрой смерти, но, к сожалению, лишён этой приятной возможности. Волков склонил голову в насмешливом поклоне и вновь скрылся за внутренней дверью. «Сейчас он выйдет», — прошептал фрол, «Врежем из автоматов». «Не поможет», — Кирилл потрогал невидимую стену. «Мы умрем», — вдруг спросил Миккиус, хлипнул. «Не дрейфь», — Тхар хлопнул его по плечу. «Прорвемся». Послышались шаги, в двери появился Волков. В руке он нес огромный черный чемодан, весивший похоже, немало. Но майор держал его легко, словно чемодан был наполнен воздухом. «Пора прощаться», — Волков вновь наклонил голову в насмешливом поклоне. «Отправляйтесь в ад, господа!» Михаил Корф знал, что умирает, но мысль о смерти почему-то не вызывала неизбежного страха. Последним усилием он сумел привстать и опереться о стену, что позволяло время от времени поворачивать голову, видеть туда горающую свечу, ту лицо, то лицо, сидевшее рядом кора. Девушка что-то говорила, но слов уже было не разобрать.